Глава третья. Волнение блуждало внутри меня всю обратную дорогу. Напряженный взгляд не сходил с окна, хотя я не видела пролетающего пейзажа и даже не сразу обратила внимание, что презентабельная машина уже катила по асфальту моей улицы. «Спасибо», — глухо бросила водителю, который вновь не поленился открыть дверь с моей стороны. «Всего доброго». Переступив порог своей квартиры, я сразу услышала голоса на кухне, а потом постаралась закрыть дверь как можно тише. Быстренько скинула туфли и на носочках пробежала в свою комнату, бережно удерживая двумя руками договор, который любезно предоставила мне Аглая. Я аккуратно положила его на самое непопулярное место в квартире – подоконник, сплошь обклеенный детскими наклейками, и отступила от окна, на два шага, как будто стоит прочесть содержимое этих листов и обратного пути не будет, ведь я увижу сумму, которая не даст шанса ни одной отговорки внутри меня. И почему я так опасаюсь этого мужчину? Почему непременно жду какого-то подвоха или коварного мелкого шрифта? «Аря?» Отвлекшись от своих мыслей, я слишком резко обернулась на голос младшей сестры, «Ты заберешь мешку из сада? Мне на гимнастику вечером». «Угу, заберу», – рассеянно отозвалась я, не глядя, прикрыв шторкой важные бумаги. «Ты поела?» «Димка с Ромкой съели все оладьи», – обиженно сообщила она. «А мне опять пришлось суп доедать». Я недовольно скривила губы. Близнецы, как всегда. Так и зачесались руки раздать подзатыльники. Лика была младше братьев. Ей только исполнилось двенадцать, но вела себя разумнее не по годам. Прилежно училась, отвечала за порядок в квартире, Мишу нянчила, пока меня и мамы дома не было. В общем, на сестренку можно было положиться. «Ну, не грусти», – протянула я подбадривающим тоном, приобняв ее за плечи. «Вечером напеку тебе целую тарелку». «Нельзя мне столько. Еще и на ночь». «Ох уж, это гимнастика!» «Боишься пузо засветить на мостике?» Подстегнула я худышку сестру, которая закатила глаза. «Ну, правда, вряд ли тебе грозит ожирение!» Дернув вверх ее тонкое запястье, я демонстративно обхватила его двумя пальцами, подтверждая свои слова и вызывая улыбку на милом личике серьезными глазами. Аря неуверенно произнесла Лика. «А тебе еще не платили за работу?» Ироничная улыбка плавно сползла с моего лица, которая стала озадаченно хмурым. «Нет, аванс ведь только был». «Да, точно», — сконфужена отозвалась она. «Просто у нас в школе поездку организуют в один заповедник». «Сколько нужно?» — спросила я в лоб. «Ну, там на билет, на перекус, пять тысяч в общем». Мне не обязательно было отвечать. Сестра и так все поняла по одному взгляду. Лик. Я почти все отдала на кредит. Напомнила я осторожно. Я попробую занять, но пока не уверена, что... Да ладно! Отважно отмахнулась сестра. Все равно там ничего интересного. Можно и в Google картинки поискать. Я пойду уроки делать. Сестра вывернулась из-под моей руки, и направилась в комнату, где стоял большой стол, за которым обычно все занимались уроками. Лика не обиделась на меня, уже привыкла к отказам. Но ей было обидно, что она не поедет с классом на экскурсию. А я, наверное, никогда не привыкну к сдержанной грусти в синих глазах сестренки. «Знаю, почему у меня?» – спросила. «Мама работает кассиром в супермаркете». И ее зарплаты едва хватает на несколько дней. Хорошо хоть продукты дают по уценке. Поэтому у меня нет ни времени, ни возможности ждать достойную вакансию по профессии. Старшая сестра, как могла, помогала нам, но ей самой нужна была помощь. Оплачивать няню, которая сидела с ее годовалым сыном, пока она удерживала свое место в юридической фирме, Отец Илюши даже фамилии ему не посчитал нужным дать, арита с детства гордая, не стала бегать за этим бесстыжим хорьком и выпрашивать что-то. В общем, все было сложно. Сейчас. Но когда-то все казалось просто и надежно, когда с нами был папа. Каждый в нашей большой дружной семье чувствовал себя целостным и счастливым. Теперь же мы все в какой-то мере разбились на осколки и даже спустя три года не могли собраться окончательно. И я не представляла, как могу оставить свою семью. Дело ведь не только в деньгах. Им было необходимо мое присутствие. Даже моя самая сильная мамочка не только нуждалась в моей помощи, сколько в моральной поддержке. Я видела, что ей легче, когда я дома. Мы все, как котята, грелись друг о друга и старались крутить колесо которое в одночасье сошло с колеи. Я все же вернулась в комнату, где оставила договор, и не выходила оттуда, пока не прочла все до последней строчки. Вечер наступил быстро. Забрав Мишутку из сада, я принялась готовить ужин, который также должен был послужить обедом на завтра. В это время близнецы гоняли мяч в скверике, Алика ехала на гимнастику с другом Максимом, который занимался каратэ в том же комплексе, но, главное, отвечал за безопасность моей сестры. В свои выходные я старалась делать по максимуму до прихода мамы, хотя она все равно находила себе работу до самой ночи. Сегодня ко мне присоединилась Рита, которая внепланово наведалась в гости вместе с малышом и даже Лику захватила по пути с тренировки. Наверняка опять нагрузили на работе, и пришла просить маму понянчить внука. Нам редко удавалось собраться всей семьей за столом, но сегодня как будто все звезды сошлись, и даже мама вернулась пораньше. Сидели, конечно, дольше обычного, но зато весело провели время. Когда вся основная малышня улеглась, а не основная спряталась под одеялом играть в телефон, мы с мамой и Ритой закрылись на кухне для разговоров под уборку. «Мам, а когда у тебя выходной?» Закинула издалека удочку старшая сестра. «Выходной», – истерично усмехнулась та, закрыв духовку и продемонстрировав пальцами кавычки. «Наша няня гриб подхватила», – кислым тоном сообщила Рита. На ее коленях сидел Илья, и в этот момент с сосредоточенным видом сминал пальчиками банан. «Зайка, я могу взять отгул», – Но только на один день. Устало выдохнула мама, смахнув волосы со лба. «А ты?» Вдруг с надеждой обратилась ко мне, Рита. А я растерянно зависла на пару долгих секунд, потому что поняла, что настал тот самый момент, когда мне придется рассказать о возможных переменах в нашем привычном укладе жизни. Я бы с радостью, но у меня, возможно, больше не будет выходных. «В смысле?» Нахмурилась сестра, играя в кочки с Ильей, которому наскучило изучать состав фруктов. «Новая работа?» Натирая полотенцем очередную тарелку, мама, в свою очередь, тоже обратила на меня свое пристальное внимание, что заставило меня занервничать. «Да, то есть нет, работа старая, точнее, на том же месте, но должность новая». Обе женщины переглянулись. «Мне только сегодня сделали предложение, и...» «Я как раз хотела об этом с вами поговорить», — призналась я сбивчиво. «Что за должность?» — с любопытством поинтересовалась мама. «Управляющая?» — подхватила сестра. «Совсем без выходных?» — снова мама. Я сделала глубокий вдох и, дождавшись, когда поток вопросов иссякнет, выдала как есть. «Да, совсем. Мне предложили стать няней» на постоянной основе. Госпожа адвокат прищурила свой придирчивый взгляд и, выдержав нагнетающую паузу, поинтересовалась. «То есть?» «То есть 24 часа в сутки», – отчеканила я, стрельнув глазами в Риту. «Так ты что же, жить там будешь?» – наконец осознала мама с растерянностью на лице. «А как же...» «Мам, послушай, тебе не о чем волноваться». Я все продумала. Уверила я с энтузиазмом. Я предлагаю тебе уйти с полной ставки и больше времени находиться дома. Однако моего энтузиазма никто не поддержал, и на кухне воцарилась напряженная тишина. «Ты с ума сошла?» Наконец воскликнула моя родительница и, явно прикинув в голове грядущие события, с отрешенным видом заходила по кухне. «Мама, успокойся!» Я знаю, что делаю. Поверь, моя зарплата окупит все твои смены вдвое. Кажется, это произвело эффект. Мама остановилась и устала, осела на стул. Сейчас у нее была каша в голове, но я не сомневалась, что к утру все уляжется. Однако у сестры, похоже, сразу все улеглось, и она сосредоточила на мне свой фирменный взгляд прокурорши, «Что за условие такое дурацкое?» Бесцеремонно выдала она. «Ни один работодатель не имеет права отнять у тебя выходной и личное время». «Имеет, если работник согласен и если сумма оправдывает», аргументировала я, только Риту это не убедила. «Мне кажется, тебе стоит подумать лучше. А мне кажется, что стоит правильно расставить приоритеты». «Уверена?» уверена. «Так, хватит», — вмешалась мама. «Рита, я завтра посижу с Ильей, а Рина утром скажет мне окончательный ответ». «Хорошо», — в унисон отозвались мы с сестрой смиренным тоном. «Что не говори, а вовремя разрулить мама была мастер». «Рита уже давно уехала домой, а я никак не могла уснуть. Все мысленно спорила с сестрой», искала аргументы в свою пользу, но это не приносило покоя. Наверное, потому что в глубине души я понимала, она права. Неизвестно, как много времени я проведу в этой должности, так сколько я смогу жить в чужом доме, общаясь с семьей только по телефону. Откинув одеяло, я решительно поднялась с кровати и, стараясь не разбудить лику, прошла к подоконнику. Стянув договор и телефон, Забралась с головой под деяло и вновь принялась изучать его пункты. Внимательно, каждую строчку, особенно ту, где стояла сумма за месяц. Ты ведь никогда не была трусихой, Арина, и не пасовала перед трудностями. Это просто работа, только без графика и не совсем по твоему профилю. Но главное, что эта работа может дать Уверенность в завтрашнем дне. Она позволит хоть немного расслабиться и не переживать из-за постоянной нехватки денег. Утром я еле дождалась 9 часов. Посчитала это самым оптимальным временем для звонка Аглае, контакт, который остался в моем телефоне. Доброе утро, Арина Анатольевна, практически мгновенно отозвалась она. Доброе. Вы готовы дать ответ? Да утвердительно сказала я. «Я согласна подписать договор, но у меня есть одно условие. Я слушаю». Кивнув самой себе, я сделала тихий вдох и озвучила. «Мне нужен хотя бы один выходной в неделю». Аглая выдержала маленькую паузу, или это просто волнение заставляло меня остро чувствовать каждую секунду? «Хорошо» раздалось спокойное на том конце. «Я свяжусь с Марком Алексеевичем и дам вам знать его решение». С этими словами она завершила звонок. А я еще долго не выпускала из рук свой потертый смартфон. В голове зависла одна настойчивая мысль. «А ведь он может не согласиться».